Только Дона Гиза, занятая чтением плакатов первокурсников, оставалась в неведении. Она полагала, что студенческие манифестации помогают изучать общественное мнение и пользовалась случаем. Ей народу было написано всегда все знать и всему находить объяснение с помощью последних достижений науки. Подруги же пока старались найти объяснение странному поведению аптекаря. Если бы... Мы сами не видели, ни за что бы не поверили. Студенты тронулись дальше, и подруги отправились вслед за ними. Однако Дона Норма, сказав, что ей надо забежать к знакомой, свернула на одной из соседних улиц. Сейчас мы все выясним. Какое-то мгновение доктор Теодора колебался, стоя в нерешительности возле башни с часами, а потом зашагал небрежной походкой человека, который без определенной цели вышел прогуляться. Дона Норма и остальные женщины рассмеялись, кроме Доны Флор, ничего не замечавшей, и Доны Гизы, разглагольствовавшей о склонности молодежи ко всякого рода общественной деятельности. Когда они остановились у подъезда дома, куда Дона Норма зашла на минутку, не ожидавший этого доктор Теодора, который отстал на несколько метров, был вынужден пройти вперед. Он избегал глядеть на подруг и притворялся, будто их не замечает. Но делал это так неумело, что на него было жалко смотреть. Чувствуя на себе насмешливые взгляды подруг, Он не знал, куда девать руки, и, окончательно смутившись, завернул за угол и бросился прочь чуть ли не бегом. Когда он проходил мимо, Дона марии Мария Докарма не сдержалась и хихикнула. «Тсс!» — одернула ее Дона Норма. «Куда это доктор Теодора так торопится?» — полюбопытствовала Дона Флор, увидев, как тот быстро исчез в переулке. Уж не хочешь ли ты сказать, притворщица, что ничего не знаешь и не стыдно? Долго еще собираешься держать это в секрете? Или все же расскажешь подругам? Если, конечно, мы достойны твоего доверия. О чем? Опять вы что-то выдумали? Хотелось бы узнать, что. Неужели ты станешь утверждать, будто ничего не заметила? Но что я должна была заметить? Что доктор Теодора влюбился в тебя. Фармацевт? Да вы с ума спятили. Просто сумасшедший? С чего вы это взяли? Доктор Теодора, такой церемонный. Да вы смеетесь надо мной? Смеемся? Всю его церемонность как рукой сняла, дорогая. «Ходит за нами, сам не свой!» Они еще долго потешались на Донный Флор, пока продолжалось шествие студентов. Но когда вернулись домой, Дона Норма, оставшись наедине с Донной Флор, заговорила серьезно. Она тоже обратила внимание на странное поведение фармацевта. Как справедливо сказала Дона Флор, «Человек он воспитанный и никогда прежде не заигрывал с клиентками» а тут выбежал на улицу и шел за ними, а потом спрятался за башней с часами, как мальчишка. Нет, это не досужие домыслы кумушек. Донна Норма не позволила бы себе такой злой шутки. Ведь доктор Теодора человек порядочный и солидный, и когда речь идет о нем, легкомыслие неуместно. Такую партию нельзя упускать. Человек он уважаемый, подходящего возраста, обеспеченный, с ученым званием, и здоровье хорошее. Одним словом, лучше не сыскать. Неужели ты в самом деле считаешь, что он проявляет ко мне интерес? Я в это не верю. Кому охота жевать черствый хлеб, объедки с чужого стола? Донна Норма? Смерила подругу взглядом и сказала, одобрительно прищелкнув языком, «Дай Бог каждому такие объедки!» Взволнованная, смущенная и сгорающая от любопытства, Дона Флоры вправду меньше всего напоминала черствый хлеб. Ее молодое цветущее лицо было цвета старинной бронзы, а крепкое тело благоухало питангой.